306. Июнь 9. Считая нужным сказать, что близость моя небрежением не удержится. Также и во всём остальном касающемся дел моих рвенье надо усилить. Не в пролайе сознании причина, но глубже. Всего труднее устоять перед концом. Можно даже спросить себя: устаю ли? Не засорит ли глаза пыль? и черепь сомнения не заползет ли в сердце. Надо спросить и надо подумать. Близится, близится время, и потому так тяжко.